Глава 17. Событие сорок Союз писателей состоит не из писателей, а из членов Союза писателей. Зиновий Паперной. Есть люди, которые читают лишь для того, чтобы находить у писателя ошибки. Люк де Клапье де Вавинарк. Лев Абрамович Кассиль встретил Вовку настороженно. Был в сером красивом пиджаке и брюках тоже серых, но не от костюма. Даже в галстуке. И в тапочках при этом. На носу большие черные роковые очки с приличными диоптриями, глаза из-за этого большими казались, как в мультиках японских: Я так понимаю, вы молодой человек Владимир Фомин нос такой еврейский, чуть в волосы кучерявится, открывая огромный лоб, и не приглашает войти. Ответа, что ли, ждет? Вовка с писателем был знаком заочно, и не Вовка. Федор Челенков в детстве еще прочел и повести врата республики, и рассказ Пекины Буца потешался, сидя в читальном зале библиотеки над незадачливым Петром Дементьевым, который в Турции купил себе зачем-то огромные бутсы и несколько раз из-за насмешек других игроков пытался от них избавиться. И каждый раз они догоняли незадачливого пеку. Дементьев и сейчас играет еще в киевском «Динамо». Старенький уже, 35 лет, но если Фёдору память не изменяет, то еще года четыре будет играть, а потом тренером будет работать. О встрече договорился Аполлонов. Вовка ему пока ничего о выселении не говорил, его и не выселили совсем. Мироныч дал ему три дня на то, чтобы он себе жилье новое нашел. Вчера Третьяков вернулся из Киева, как раз против пеки играл. Вовка вспомнил про рассказ и посетовал тески прочитать. Третьяков чуть не плакал. Расстроился, что Вовки не будет. Переживал, что поселят к нему чужого человека, который к тому же храпеть станет. «Да нормально все будет. Может, я квартиру найду, чтобы снять или комнату?» Вовка кивнул писателю и протянул руку. «Фомин? Вовка?» Косель руку пожал, но вяло. Напугал его, что ли, звонок с самого верхнего верха. «Ну, понятно, с евреями сейчас в стране борются, а его младшего брата в 37-м арестовали и через год расстреляли. Попал в ежовые рукавицы. Проходите» и на пороге опять дорогу в квартиру перегородил. «Мне сказали, что у вас ко мне дело. По литературной части принесли рассказ написанный?» У Вувки тетрадка в руках, синопсисом. «Лев Абрамович, давайте все же перейдемте в кабинет ваш и присядем. Нужно переговорить, и разговор долгий. Думаю, вас заинтересует. Даже отпускать не захотите». Попытался максимально открыто улыбнуться Фомин. «Даже так?» Чуть губы скривил, но пошел вглубь квартиры. Вовку не пригласил и сам догадается. Кабинет писателя ничем особым от кабинета Аполлонова не отличался. Большой древний стол, книжные полки вдоль стен. На видном месте сочинение Сталина. Красно-коричневый переплёт, золотые буквы на корешках. Под номером тома мелкими золотыми буквами. «Институт Маркса Энгельса Ленина». Все же чуть отличается, цветы везде, словно в оранжерее, а не в кабинете. Сам хозяин как-то крадучись уселся в кресло деревянное у стола, а Вовке указал на стул. «Слушаю вас, молодой человек. Сам еще не старый, лет сорок». Вовка набрал воздуха и на одном дыхании рассказал о задуманном фильме. Косель слушал, не перебивая, руки сложил на колени и лишь изредка похлопывал правой рукой, как бы в такт своим мыслям. Фамину минут пять потребовалось. Описывал финты и даже сценки, и кое-какие в лицах пытался изобразить. Закончил и стал реакции Мэтра ждать. «Слушаю вас, молодой человек». «Что это было?» «Спал, что ли, писатель с открытыми глазами?» «А нет, он же рукой по колену хлопал». «В трансе был?» «Глуховат?» «Ну я, то есть мы». «Да я рассказал о своей задумке Аркадию Николаевичу Аполлонову. И мы?» «Он предложил...» «Вам надо написать такую книгу и по ней сделать сценарий, по которому снимут фильм». Вовка замялся. Энтузиазм из Льва Абрамовича не фонтанировал. «А сами чего же? У вас все неплохо продумано, садись и пиши». Косиль опять кривовато улыбнулся. «Блин, да что ж такое? Где и что пошло не так? Звонок от Аполонова? Как-то он связан с расстрелом брата? Сложные времена?» «Лев Абрамович, я не писатель, тем более даже не представляю, чем повесть, скажем, или роман от сценария отличается. Давайте я вам первоначальную задумку озвучу». «Озвучу? Слово какое интересное. Ну, озвучьте, молодой человек». Вроде улыбнулся или эта мошка в нос попала. В прямом смысле. В кабинете писателя было полно горшков с цветами и фикус и еще всякие традесканцы, и, видимо, в них, как и положено, расплодились мушки. Заварку в фикус выливают. Мушек было прилично. Фомину и самому уже одна в нос залетела. Чуть не чихнул. А как залегендировать знания финтов? Твою ж налево! А он уже их пять штук показал, и никто, ни Чернышов, ни даже Якушин не спросил, а откуда шестнадцатилетний пацан знает приемы, которыми в стране никто не владеет, от слова совсем. Привыкли, что артист знает и умеет то, что не знает и не умеет никто даже те же чехи с канадцами. Откуда? Да от верблюда. Его же молния шарахнула. Вон какое дерево без горшка на спине вырастило, с самосевом. Да он вообще псих. И даже на канадчиковой даче уже лечился. Я тренирую молодежный состав Динамо и показываю ребятам всякие вот такие финты. Вот и подумал, а что если показать фильм документальный в кинотеатрах с этими финтами, с детальным разбором. Для мальчишек в футболе это почти что главное дриблинг, обводка. Этот фильм увеличит популярность футбола в СССР и привлечет еще больше мальчишек в секции. И через несколько лет поднимет уровень нашего футбола на недосягаемую высоту. И мы даже можем замахнуться на чемпионат мира». Вовка проговорил это в запале и вдруг остановился. Кассель сидел напротив и впервые улыбался. «Ну а потом я подумал, что если фильм будет игровой с актерами, то эффект будет еще больше». А еще вам надо написать сценарий, по нему нужно снять фильм про «Матч смерти». И назвать надо именно так. И показывать во всех соцстранах. Ого!» Косиль встал, открыл форточку и закурил герцоговину флор. Выпускал струйки дыма туда, в чирикающей воробьями зелёной шевеляющейся Марево, и думал. Затушил, недокурив, и половины папиросы, вернулся к столу. «Занятный вы, молодой человек!» Ну, товарищ Полонов, меня предупредил, что вы с другой планеты. Просил сильно серьезно ваши слова не воспринимать. Вечно говорит несет чего-то: прав на процентов прав, товарищ Полонов. Вы с другой планеты, с какого-то коммунистического завтра. У меня были другие планы. Пишу сейчас повесть Улица младшего сына в соавторстве Максом Полиновским о жизни и смерти юного партизана. Володя Дубинина, героя Великой Отечественной войны. Про Керчь. Послезавтра туда собираюсь на месяц-другой. Оторвали вы меня. Ну, в смысле, отрываете, то есть собираетесь оторвать. Тьфу. Прямо хоть бросай улицу младшего сына. Вечно все не успеваю. еще вот домработница уволилась и уехала. Не знаю, на кого квартиру на эту пару месяцев оставить. Лев Абрамович, а давайте я у вас два месяца поживу. Меня из общежития выселяют. «А вы что же, с детьми и с женой в Керчь?» «Да, там в санатории нам две комнаты выделяют, правда, поживёте за фикусами и канариками поухаживаете?» «Конечно, мне же жить негде». «Вот и замечательно. Я обещаю вам, молодой человек, что закончу повесть за эти два месяца и, как вернусь, мы с вами и напишем повесть про финты в футболе. Именно с вами. Будете моим соавтором».